только не пожизненным заключением. Это еще более жестоко, чем чаша с цикутой, которую подносили осужденному в Древней Греции. Наиболее подходящим выходом, с моей точки зрения, была бы депортация на голые земли, населенные только примитивными человеческими существами. Нужно набраться смелости и признать, то, что мы называем пороками, когда-то почиталось за весьма полезные качества. Без жестокости, без жалостности, полного отсутствия милосердия человек, быть может, и не выжил бы. Он бы очень скоро исчез с лица земли. Наш порочный современник в доисторические времена имел бы реальный шанс преуспеть. Тогда он был полезен, но теперь вреден и опасен. По-моему, можно приговаривать таких людей к принудительным общественным работам. Или позволить преступнику выбор между ядом и предоставлением себя для научных опытов, к примеру. Существует множество сфер, особенно в медицине, врачевании, где человеческий организм жизненно необходим для проведения исследований. Опыты на животных недостаточны. Сейчас ученые, исследователи, энтузиасты, насколько мне известно, рискуют собственными жизнями. Преступник, вместо того, чтобы быть казненным, мог бы добровольно стать подопытным кроликом на определенный срок, по истечении которого, если останется жив, считался бы отбывшим наказание и становился бы свободным человеком. Каинова печать была бы смыта с его чела. Конечно, это может никак не повлиять на преступника. Он лишь скажет себе, что ж, повезло, как бы то ни было, я спасся. Но, быть может, тот факт, что общество станет теперь обязанным такому человеку, затронет все же какую-то струнку в его душе. Никогда не следует питать чрезмерных надежд, но терять надежду не стоит. У преступника, по крайней мере, появится шанс сделать нечто полезное и избежать заслуженной кары, шанс начать жизнь сначала. Разве не может случиться, что на сей раз он проживет ее несколько иначе? И разве не будет у него оснований чуть-чуть гордиться собой? Если же нет, останется лишь сказать «Помилуй их, Бог». Пусть не в этой, в следующей жизни они, быть может, все же пойдут все выше и вперед, но остается проблема невинных людей. Тех, кто искренне и отважно идет по нынешнему жизненному пути и здесь нуждается в защите от зла. Они — главная наша забота. Вероятно, когда-нибудь порочность научатся лечить. Может, будут пересаживать сердца. Может, замораживать людей. Не исключено, что найдут способ менять клетки и гены. Представьте себе, «Сколько кретинов захочет воспользоваться знанием того, как влияет на интеллект недостаточная или чрезмерная функция щитовидной железы?» Я отвлеклась от предмета, но, надеюсь, объяснила, почему жертвы интересуют меня больше, нежели преступники. «Чем больше у жертвы жизненная энергии, тем больше возмущает меня преступление, и тем больше я ликую» если удается в последний момент вызволить обреченного из объятий смерти. Однако вернемся из «Долины мертвых». Я решила не вылизывать эту книгу до блеска. Во-первых, возраст у меня преклонный, а нет ничего утомительней, чем перечитывать написанное и пытаться привести все в хронологическое соответствие или организовать факты по-новому, избегая повторов. Я скорее просто разговариваю сама с собой, что свойственно писателю.